Глава 8 О сосудах Варикозное расширение вен, вегетососудистая дистония, шум в ушах, холестерин и атеросклероз, тромбы, как быть? Вопрос. Каждое утро делаю отжимание и приседания по вашему методу, но усиливается боль в венах, у меня варикоз. Что предпринять? Ответ. Первое. Я все-таки рекомендую проверить сосуды на УЗИ, нет ли в них тромбов. Если все чисто, то продолжайте свою обычную гимнастику. Но до начала выполнения приседаний, сделайте упражнения для суставов нижних конечностей. Например, гимнастику для ленивых, то есть в постели. Это поможет раскрутить суставы и позвоночник, застоявшиеся за ночь. То есть сделать разминку и для мышц, и для сосудов. Второе. Имейте в виду, что после многих лет, допустим, ничего не делания, начало выполнения упражнений всегда вызывает мышечные боли на следующий день. Бояться этого не надо. Это связано с усилением кровотока в работающих мышцах. Все сосуды имеют на внутренней стенке рецепторы растяжения, которые сигнализируют об увеличении объема и скорости кровотока. Поэтому такие болевые реакции в мышцах являются нормальными, адаптивными. Во время упражнений вены пропускают через себя больше крови, чем обычно. После занятий появляется рисунок вен, и многие склонны считать это ухудшением варикозной болезни. Но если через час после завершения гимнастики новый рисунок вен исчезает, то ухудшение состояния сосудов не произошло. Этим рисунком сосуды прореагировали на выполнение упражнений, что является нормой, своего рода венозный феномен. Чтобы избавиться от этой проблемы, Сразу после выполнения приседаний примите холодную ванну. Для ног с последующим растиранием хлопчат бумажным полотенцем. Кроме того, можно делать массаж нижних конечностей от пятки до колена. Поглаживание с помощью какого-нибудь охлаждающего или питательного крема. И наберитесь терпения, потому что приседания никак не повреждают сосуды. Они могут выявить плохие сосуды или варикозно-деформированные сосуды, но это не значит, что приседать нельзя. Наоборот, Приседания предотвратят дальнейшее ухудшение состояния сосудов выше и ниже уже расширенных зон. Я что-то не видел, чтобы у людей, имеющих варикозно расширенные вены и не выполняющих приседаний, уменьшался венозный рисунок. Наоборот, у детренированных людей при отсутствии физической нагрузки на мышцы нижних конечностей, с каждым годом венозная сетка становится все более жесткой, деформированной и видимой, и сосуды буквально завязываются в узел. В то же время люди, которые занимаются упражнениями, как раз предотвращают дальнейшее расширение вен нижних конечностей. А более... Что ж более. Они будут сопровождать занятия только в первые дни. Принимайте холодные ванны 5-10 секунд, и через какое-то время более исчезнут. Вопрос. Была сделана операция по удалению варикозных вен на ноге. Чего можно ждать в будущем? Ответ. Удаление варикозно-расширенных вен – это не решение проблемы варикозной болезни, а скорее косметическая процедура. Варикоз опасен тем, что в области венозных клапанов могут образоваться тромбы, а это – будущий тромбофлебит, иногда с тяжелыми последствиями. Поэтому при варикозном расширении вен настоятельно рекомендуется аэробная нагрузка в виде ходьбы, плавания, езды на велосипеде, даже бега. А вот длительное нахождение в одной позе, сидя или стоя, ношение тяжелых предметов стоит ограничить. Женщинам не нравится, когда на поверхности ноги есть варикозные узлы, и они считают, что если удалят деформированную вену, они сделают себе благо. На самом деле главная опасность варикозной болезни – это снижение скорости и объема венозного кровотока. Если лечение не начать вовремя, то варикоз распространится на глубокие вены которые снаружи не видны. Поэтому я считаю, что когда начались проявления варикозной болезни, то есть возникла деформация сосудов, необходимо заняться теми видами упражнений, о которых я сказал ранее, а еще лучше прийти в центр кинезотерапии, где это можно осуществить грамотно. Упражнения на тренажерах позволят компенсировать плохую сосудистую проходимость, улучшить пропускную способность вен в области венозных клапанов и предотвратить развитие тромбоза в глубоких венах. Если вы занимаетесь активно упражнениями, гимнастикой, и при этом варикозные вены после нагрузки очень сильно раздуваются, да, наверное, можно их либо склерозировать, либо удалить. Но после этого необходимо усилить работу с ногами, выполнять необходимые упражнения, чтобы варикоз не распространился на глубокие вены. Без последующей гимнастики при варикозе делать операцию опасно вопрос за неполных два месяца перенесла две операции повторную операцию по варикозу и по поводу перелома позвоночника сейчас с удовольствием хожу в ваш центр после операции на ногу я перенесла тромбоз смогла лекарствами разрешить эту проблему на данный момент периодически бывают спазмы ног к врачам на анализ не хочу идти устала болеть хочу ходить только в ваш центр Благодарю вас и весь коллектив Центра за помощь, заботу, доброжелательное отношение к каждому пациенту. по Постскриптум. Нужно делать анализ крови или не нужно? Ответ. Кинезотерапия – это не только лечение болевых синдромов в позвоночнике и суставах с помощью специальных тренажеров до восстановления их нормальной трудоспособности, без лекарств и корсетов, то есть каких-либо ограничений но и, прежде всего, восстановление нормального, достаточного кровотока и лимфотока в организме в целом. Дело в том, что анатомически все кровеносные и лимфатические сосуды проходят внутри мышц. Подавляющее число людей считают, что кровь движется по сосудам самостоятельно, или, так думает и большинство врачей, благодаря работе сердца, вернее, мышцы сердца, миокарда. На самом деле миокард лишь задает сердечный ритм. Систола, выброс. Диастола – расслабление. То есть сердце выполняет насосную функцию по перекачке крови, как, условно, нефтяная вышка, качающая нефть. Но подобная позиция выгодна только кардиологам, которые всю вину за ишемическую и гипертоническую болезни возлагают на сосуды сердца и миокард, лечением которых и занимаются. Основную насосную функцию в системе кровообращения человека берет на себя несердечная мышца. А скелетная мускулатура, которую физиологи называют периферическим внутриорганным сердцем. Сердце лишь задает ритм кровообращения, пульс, а мышцы, в том числе и гладкие, продвигают весь объем крови по системе, называемый кровообращением. Годам это к 40 у большинства людей, не занимающихся регулярно силовыми упражнениями, как я уже неоднократно говорил, теряются мышцы, и прежде всего мышцы ног. Поэтому слабеют и венозные клапаны призванные проталкивать венозную кровь от ног к сердцу, и кровь собирается в венах нижних конечностей. Этот феномен приводит не только к ЭБС, но и к варикозу. На поверхность ног вылезают деформированные вены. Так вот, если варикозное расширение вен возникает в результате ослабления мышц, а это так и есть, но спорить с флебологами бессмысленно, то удаление поверхностных деформированных вен не решает проблему варикозной болезни, Основной поток крови перемещается в более глубокие вены, невидимые глазом, в которых возможно продолжение варикозной болезни. С моей точки зрения, удалять поверхностные вены следует лишь в косметических целях, из-за их деформации и набухания венозных клапанов узлов, ибо набухшие венозные узлы являются местом образования тромбов. Если к этому состоянию подключилась операция на позвоночнике, Хотя лично я не считаю подобную операцию необходимой в 90% случаев. Когда больного укладывают в стационар, одевают в корсет, то мышцы тела окончательно выключаются. Такое лежание после операции может привести к тромбозам. Поэтому в таком случае и надо назначать кинезотерапию, как профилактику тромбозов. Конечно, мешает страх, но наши специалисты объяснят чего боятся, а чего нет. Препаратами же, снижающими возможность тромбообразования – антиагреганты. Лучше не злоупотреблять, так как они могут стать причиной внутренних кровотечений. Поэтому лучшей профилактикой тромбообразования является увеличение скорости и объема кровотока. Следовательно, выполнение силовых упражнений для мышц нижних конечностей, но антигравитационных. Это когда ноги выше головы. А – спина. Б – на боку. В. Жим ногами груза не более своего веса, более 20 повторений и многие другие, но в условиях тренажерного зала центра кинезотерапии. Для предотвращения спазмов, судорог в ногах необходимо следить за растяжкой этих работающих мышц после выполнения упражнения. И, конечно, необходимо много пить. Вода, чай, фрукты, ягоды, арбуз, дыня. Это препятствует загустению крови. Вопрос. В последнее время то и дело слышишь – оторвался тромб. В тренажерный зал ходят много людей, нежного возраста. Не грозит ли это им в результате силовых упражнений? Ответ: Мы не берем на лечение людей с острым тромбозом. Но после удаления тромба я рекомендую кинезотерапию с целью профилактики образования новых тромбов, так как рекрутированные мышцы, мышцы активно работающие, помогают венам, сосудам и венозным клапанам продвигать кровь. Именно мышцы отвечают за скорость и объем кровотока, который препятствует тромбообразованию. Важен и водно-питьевой режим, а вот люди, сидящие в кресле или стоящие на рабочем месте в одной позе, могут запросто схлопотать тромб. Активизируйтесь. В этом ваша защита от сосудистых проблем. Вопрос. Холестерин в крови высокий. Вы как-то увязываете это с плохим состоянием костно-мышечного аппарата? Можно ли снизить холестерин в крови при помощи вашей методики? Ответ. Холестерин сам по себе необходим организму, хотя бы потому, что является одним из основных компонентов клеточной мембраны. Она в свою очередь является барьером, регулирующим перемещение некоторых веществ в клетку и из нее. То есть отвечает за поддержание постоянства внутриклеточной среды. Холестерин при физиологических температурах уменьшает эластичность мембраны, а при более низких температурах повышает ее, обеспечивая нормальное функционирование мембраны. Но холестерин относится к липопротеинам, жирам низкой плотности, а также является одним из основных компонентов желчи, которая в свою очередь играет существенную роль в переваривании и всасывании пищевых липидов, жиров. Избыточное количество холестерина в крови является одним из признаков общей гипокинезии человека, так как недостаток движения снижает обменные процессы. У людей с высокой подвижностью избытка холестерина не бывает. В противном случае холестерин оказывается невостребованным. Поэтому его излишки откладываются на стенках сосудов в виде бляшек, а также в желчном пузыре в виде камней. Отсюда растут ноги у болезней застоя, к которым относятся атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, желчно-каменная болезнь. Об этом более подробно я написал в книге «Здоровые сосуды или зачем человеку мышцы?» в целях уменьшения холестерина в крови и профилактики образования атеросклероза сосудов и желчных камней. Я рекомендую регулярно выполнять гимнастику, например, триаду здоровья, включающую в себя упражнения на мышцы брюшного пресса и приседания с отжиманиями, усиливающими и обмен веществ, и скорость, и объем кровотока, а также престальтику желчного пузыря и кишечника. Кроме того, необходимо выпивать до 3 литров жидкости и употреблять достаточное количество овощей улучшающих выведение токсинов и избыточного количества жиров низкой плотности холестерина из организма. К тому же нужно знать, что холестерин является одной из составляющих стероидов, гормонов надпочечника, так называемых гормонов радости, которые поднимают настроение, увеличивают жизнелюбие, уничтожают депрессию и хроническую усталость. Но вырабатываются эти гормоны радости организмом только в результате физической активности, гимнастики. Занятия современной кинозотерапией снижают риск образования атеросклероза, а значит, ишемической болезни сердца. Кроме того, уменьшаются и риски образования желчных камней, запоров, приводящих к геморрою, что способствует активному долголетию. Так что без холестерина никак нельзя. Но им надо управлять и заставлять работать на здоровье, а не на болезнь. Вопрос. Если в артериях стопы и сосудах регистрируется изменение магистрального кровотока, а просвет дистальной подколенной артерии полностью заполнен атеросклеротическими утолщениями, окклюзиями, которые не удается лоцировать, вы можете помочь? Ответ. Сосуды – это такие трехслойные трубки, расположенные внутри мышц, по которым бежит кровь. Поэтому мышцы являются паровозом для крови, бегущей по сосудам, неиспользование которых снижает скорость и объем кровотока. А значит, ведет в конце концов к образованию бляшек, засоряющих просвет сосудов, и отложению на стенках сосудов жира и других отложений из-за вялобегущей крови. И чтобы этого не происходило, необходимо заниматься силовой гимнастикой, прежде всего для мышц ног. Не надо ждать, когда сосуды полностью будут забиты бляшками, станут непроходимыми и придется ставить стенты, а то и шунты. В таком случае уже поздно обращаться к кинезотерапии. Потому что процесс образования тромбов запущен, и остановить его нехирургическими методами практически невозможно. К сожалению, люди, не занимающиеся силовой гимнастикой, часто не понимают, что их тело слабеет из-за потери мышечной ткани, и что мы занимаемся не подниманием рук, ног, туловища, а как я уже говорил, тренировкой сосудов, проходящих в глубине мышц. Регулярно работающие мышцы – это трубочисты для сосудов. Они способствуют сохранению их эластичности проходимости и пропускной способности. Если мышцы слабые, то слабые и сосуды, слабый кровоток. А это способствует, как уже говорилось выше, отложению на стенках сосудов жира, который со временем трансформируется в склеротические бляшки. Таким образом, из-за недостатка силовых упражнений, которые которым можно отнести триаду здоровья, сосуды стареют. Бляшки со временем разрывают стенку сосуда, и в местах разрыва образуются тромбы. Регулярная работа мышц, то есть гимнастика, препятствует образованию отложений жира на стенках сосудов и является сильнейшей профилактикой от атеросклеротических изменений сосудов и тромбоза. Любые сосудистые заболевания – результат недостаточной мышечной работы, ну а хирургическая замена сосудов всякими протезами типа шунтов и стентов, к сожалению, носит уже паллиативный характер, то есть облегчает проходимость сосудов в местах сужения. Но не является профилактикой образования новых стенозов в других местах сосудистой сети. К тому же еще никто не доказал, что замена сосуда на стенд продлевает жизнь. Есть какой-то временный эффект, но если человек не изменил образ жизни, все повторится. Люди, которые проходят через кардиохирургов, просто обязаны для сохранения своей жизни и нормальной деятельности сосудов прийти на реабилитацию в центр кинезотерапии с целью профилактики сосудистой недостаточности. Потому что бляшки, Образующиеся в сосудах не откладываются в каком-то одном месте, они могут откладываться по всей системе кровообращения. И замена какой-то части сосуда в одном месте не защищает от образования бляшек в другом, что и показывает практика. Вопрос. Диагноз – вегетососудистая дистония. Выход крови из головы по венозному току затруднен. Плохая память. Высокое давление. 140 на 90. У мальчика 11 лет. Какие упражнения надо делать? Рекомендуемый вид спорта. Ответ. Дело в том, что такие дети страдают комплексом неполноценности, поэтому стесняются групповых занятий спортом типа футбол, хоккей, волейбол. Они тем более не пойдут в гимнастический зал, так как считают себя неуклюжими. Самый оптимальный психологически верный ход – все-таки привести его в ближайший центр кинезотерапии, где его научат дыханию, технике упражнений, подберут программу а затем можно заниматься и самостоятельно. И когда этот мальчик станет выполнять достаточно большой объем упражнений, связанных и с силой, и с гибкостью, то у него многие комплексы неполноценности отпадут сами собой. А вместе с ними и вегетососудистая дистония, болезнь слабости кровообращения. А если парень и дальше будет заниматься, после пубертатного периода, то станет сильным, крепким, и тогда все ему будет нипочем. Хотя, надо сказать, подобного рода симптомы могут оставаться всю жизнь. Они периодически проявляются, а периодически вступают в ремиссию, так как часто являются свойствами характера. Вопрос. А если у ребенка повышенное внутричерепное давление? Есть ли какой-нибудь способ его снять? Ответ. Обычно принято считать, что высокое внутричерепное давление, головокружение, это ухудшение венозного оттока крови из сосудов головного мозга. Возможно, это и правильно, но это следствие, а причина – недостаточная работа по притоку крови к голове. То есть переполнения не бывает. Это связано с общей мышечной недостаточностью, а следовательно с помповой насосной функцией мышц туловища, то есть с недостаточной скоростью и объемом кровотока. Если нет патологии мозга по МРТ, я считаю, что необходимо пойти в тренажерный зал и выполнять упражнения для груди, для ног и для мышц брюшного пресса. Лучше заниматься вместе с ребенком, обучая его на собственном примере. Вопрос. Звон в ушах по причине шейного остеохондроза. Что делать? Ответ. Сложный это вопрос. Звон в ушах, шум в голове. Как правило, это связано уже со склеротическими изменениями, и одной из составляющих этой проблемы, но не причина. Бороться трудно, так как это проблема взрослых людей, то есть за 50 лет.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 и головного мозга, можно добавить к этим упражнениям тяги резинового амортизатора, прикрепленного к перекладине или шведской стенке, к верхней части. Окончательно избавиться от шумов в ушах помогут только терпение и время. А собственно, куда торопиться? И еще, надо приучить себя много пить, 2,5-3 литра жидкости в день. Вопрос. Долго ли будет проходить этот звон? Ответ. К звону в ушах, к шуму в голове человек на самом деле шел много-много лет. Потому что сколероз сосудов – это уже ишемические изменения сосудов, то есть необратимые, постепенно приводящие к их полной декомпенсации, если ничего не предпринимать. И поэтому нужен очень большой объем кровотока, а значит большое количество упражнений, что достигается, как я уже говорил, временем и трудом. Может быть, скорее всего, всю оставшуюся жизнь, и ничего плохого я в этом не вижу. После занятий, Контрастные водные процедуры с холодным завершением. Вопрос. Возможно остановить процесс с помощью упражнений? Ответ. Лучше станет в любом случае, если человек возьмется за здоровье, а не будет продолжать поддерживать болезнь таблетками. Потому что человек, начавший выполнять упражнения, начинает уважать и любить себя, любить свое тело. Эту работу можно сравнить с ржавчиной на металле и оттиранием ее наждачной шкуркой. Чем дольше ты оттираешь, тем лучше блестит. А уж насколько хватит терпения оттирать, это зависит лично от каждого.